Константин Таганцев сидел за своим рабочим столом и внимательно изучал содержимое папки с материалами уголовного дела, возбуждённого по заявлению Дольчиков строительной компании Зандер в отношении её основателя и директора Андрея Занозина. Нет, все его первоначальные выводы подтверждались. Сроки строительства нового жилого комплекса выдерживались. К качеству работ и используемым материалом претензий не было. Все жалобы дольщиков не соответствовали действительности и выглядели исключительно как попытка доставить занозину неприятности. Придя к выводу, что должностного преступления он всё же не совершил, Костя слегка выдохнул. Однако перевернул папку и начал изучать все материалы заново. Во-первых, Никита Говоров сказал Лене, что при проверке были выявлены некие другие факты, подтверждающие, что Андрей Занозин был замешан в неблаговидных делах. И эту информацию Таганцеву нужно было найти и проверить. Во-вторых, хотя нет, это было главное, зачем-то Занозин обратился за помощью к Виталию Миронову и в благодарность за оказанную услугу продал квартиру со скидкой. Если бы в уголовном деле было совсем не за что зацепиться, он вряд ли стал бы расхвыриваться деньгами. В конце концов, бизнесмен всегда их считает и не делает вложений, которые не оборачиваются прибылью. К сожалению, Константин Таганцев не очень хорошо разбирался в экономике, и настоящая подоплёка бизнес-процессов открывалась ему не с ходу, а после долгих раздумий. Взяв лист бумаги, он принялся чертить схему которая помогла бы ему разобраться в хитросплетениях действий Андрея Занозина. И через некоторое время схема открылась ему во всей своей красоте. Итак, компания Зандер, название которой расшифровывалось как Занозин Андрей, строила жилые дома и торговые площади. Своих оборотных средств у Зандра не было. Все деньги, необходимые для строительства, Она брала в долг у компании Строй Девелопмент, единственным учредителем и владельцем которой, разумеется, тоже был Занозин Андрей Павлович. Все построенные площади передавались Строй Девелопменту в качестве возврата займа, и уже эта компания выставляла их на торги, оставляя всю полученную наценку себе. Основная часть нежилых площадей, причём без всякой наценки, по очень привлекательным ценам, которые были существенно ниже средних по московскому рынку, продавалась третья компания, называвшаяся ЗАП и партнёры. В её учредителях, помимо Андрея Занозина, числился ещё один из братьев Клюшкиных, а именно старший Аркадий. Эта компания сдавала выкупленные площади в аренду. И на них в жилом комплексе открывались салоны красоты, магазины, кафе, частный детский сад и прочие предприятия сферы услуг, обеспечивающие жителям микрорайона высокий уровень комфорта. Цена аренды была вполне рыночной, что приносило компании ЗАО и партнёры хорошие прибыли и окупало вложенные в недвижимость деньги. А вот оплата коммунальных услуг рассчитывалась по явно заниженным ставкам. Точнее, арендаторы платили лишь за фактически потреблённую воду, электричество, канализацию и вывоз мусора. По утверждённым правительством Москвы нормативам платили. Всех остальных поборов, существовавших для жильцов, для арендаторов и в помине не было. Ни за сбор дождевой воды, ни за мойку фасадов, ни всего остального, что вызывало бурю гнева у Натки. В этом месте Костя усмехнулся. Разумеется, ни один владелец бизнеса на таких условиях снимать площади не стал бы. Вот и не борщили те, кто придумал эту схему, справедливо полагая, что им хватит того, что они настригут с жильцов. При этом будучи крупнейшим владельцем площадей в жилом комплексе, именно ЗАП и партнёры обеспечивал большинство при любом голосовании, которое устраивало товарищество собственников жилья, созданное в комплексе домов. На всякий случай ощутимый перевес еще создавали прикормленные владельцы сразу нескольких сотен парковочных машиномест, которые «Строй Девелопмент» вместе с квартирами продал нужным и уважаемым людям. ООО «ТСЖ Мой Рай Он» было четвертой фирмой в этой цепочке. В ее учредителях также значились Андрей Занозин и два брата-акробата Аркадий и Ванадий Клюшкины. Пробив их имена по специальной базе, Таганцев обнаружил, что руководидя правления МТСЖ, они одновременно являются подчинёнными Занодина в компании Зандер, то есть фактически везде выполняют прямые его распоряжения. Таганцев не очень любил математику, но отступать было уже некуда. Поэтому, вооружившись калькулятором, он стал считать. Итак, нежилые площади обеспечивающие правильное голосование по принципальным для правления вопросам платят за коммуналку только те суммы, которые напрямую уходят ресурсоснабжающим предприятиям. От них братья акробаты, стоящие за ними за нозин, не получают ничего. Однако в трёх домах, расположенных в моём районе, находится 1200 квартир. жильцы каждой из которых платят по счетам, выставленным правлением, в среднем 25 тысяч рублей. Итого получается 30 миллионов рублей в месяц. Плюсом проходили счета за текущий и капитальный ремонт, отчисления на озеленение территории, на ее полив летом и вывоз снега и обработку антиобледенительными жидкостями зимой, освещение и охрану. а также содержание собственного штата электриков, сантехников, дворников и прочего персонала. С учётом средств, поступающих от нежилых помещений, общий оборот ТСЖ Мой район составлял порядка, тут майор Таганцев присвизгнул, миллиона долларов ежемесячно. При этом обязательные платежи, направляемые городским коммунальным службам, а также реально тратящиеся на содержание дома и необходимые ремонты укладывались ровно в 50% от этой суммы, не больше. Если умножить на 12 месяцев, то в полном распоряжении правления оставалось от 5 до 6 млн долларов в год. С учётом, что огромное количество работ по благоустройству заказывалось индивидуальным предпринимателем Занозину Андрею Павловичу, а также Клюшкиным Аркадию Сергеевичу и Ванадию Сергеевичу, на счета которых и выводились огромные средства, схема «Обнала» была проста и понятна. Скорее всего, Андрей Занозин, как автор схемы и основной держатель бизнеса, забирает себе миллионов пять. А братья Клюшкины получают по 500 тысяч долларов каждый. Если Занозин более щедр, чем жаден, то делёжка может идти как 4 миллиона, один и один. Но суть и дело это не меняет. Ясно, что вся троица не бедствует. Выявление схемы в ходе уголовного дела было чревато возможными неприятностями. На первый взгляд ничего незаконного в ней не было. Вот только вся эта комбинация была шита белыми нитками. И в случае серьёзного недовольства жильцов грозило вылиться в интернет и принести репутационный ущерб. Естественно, что по-тихому закрыть дело, пока не поползли слухи, и пожертвовать ради этого наценкой на две квартиры было разумным бизнес-решением. Вот почему Занозин обратился к Миронову. И вот почему его Таганцева втянули в это грязное дело. А он как дурак повёлся. Что ж, На один изконно русский вопрос, кто виноват, он ответил. Оставалось найти ответ на второй. Что делать? Вас начальство вызывает. В кабинет заглянула секретарша, к наличию которой Костя никак не мог привыкнуть. Смешно округлила глаза. Товарищ генерал злой, как перец чили. Я вам не завидую. Я и сам себе не завидую. Аганцев сложил листы бумаги вместе со своими расчётами в папку, захлопнул её. Хотел убрать в сейф, но подумав, взял с собой. Присущая любому оперу интуиция сейчас говорила, что начальство вызывает его не просто так, а в рамках именно той проверки, о которой предупреждал Говоров. У Андрея Занозина, как бы хитёр и изворотлив он ни был, действительно существовал достаточно серьёзный враг. Недовольный его несговорчивостью и нежеланием делиться. Вся придуманная занозиным схема работала исключительно в его личных интересах. А потому человек, желавший его наказать, натолкнувшись на препятствие в лице майора Таганцева, стукнул куда надо, инициировав проверку. Если бы в деле всё было чисто, то и к Таганцеву было бы не подкопаться, но чисто не было. Это Костя только что со всей очевидностью увидел. Что ж, у Занозинского врага есть перспектива победить, а у майора Таганцева приобрести большие проблемы. Не в правилах Кости было от них прятаться, а потому, одёрнув форменный китель, он пошёл к руководству, выстраивая в голове аргументы для предстоящего непростого разговора. В том, что разговор будет именно непростым, он даже не сомневался. Начальник действительно был мрачен, как нависшая над Москвой с утра грозовая туча. Таганцев, проходи, садись. Костя прошёл в кабинет, в котором его чуть более месяца назад поздравляли с новой должностью. Сел за длинный стол, предназначенный для совещаний. За ним уже сидел ещё один человек, и по его невозрачности и строгому, но словно смазанному выражению лица как вытертая меловой тряпкой доска, пиши что хочешь. Костя понял, что это сотрудник службы собственной безопасности. Ознакомься, Таганцев. Начальник кинул ему по столу лист бумаги, который плавно проскользил прямо в таганцевские, ставшие вдруг влажными руки. Открыта внутренняя проверка в отношении тебя. По какому поводу, сказать или сам знаешь? Догадываюсь. но предпочитаю услышать от вас напрямую, Григорий Ильич. Догадывается он. Пробурчал начальник и растёр крепкой ладонью затылок. Верная примета, что у него повысилось давление. Только назначили его, и, пожалуйста, уже бляпался. Откуда вы только такие берётесь, сверху присланные? Я ничего порочащего честь офицера не сделал, твёрдо сказал Костя. О проверке, признаюсь, слышал. Поэтому с утра ещё раз изучил материалы дела, по поводу которого она назначена. Готов всё рассказать. Мне скрывать нечего. Это вот пусть товарищи наши разберутся. Есть тебе что скрывать или нет? Генерал кивнул в сторону неприметного мужчины с тяжёлой, как у бульдога, челюстью. Ну да. Такой вцепится, не оторвать. Глаза пустые, ничего не выражающие, а хватка железная. Интересно, а что означает сверху присланные? Свой вопрос Таганцев, которому уже явно было нечего терять, задал вслух. Да то и значит. Генерал досадливо поморщился. Или ты думаешь, что тебя, капитана, раньше времени в майоры произвели и на полковничью должность назначили, потому что ты Вэнгельсе помог уголовное дело раскрыть. Да и тут в хороших операх начался. Звонили по поводу тебя оттуда. Он поднял вверх указательный палец, жёлтый от никотина и немного кривой. Где-то совсем наверху за тебя просили. Такого молодого, лихого и красивого. Так что кого-то ты сильно подвёл. А кто просил? Костя решил идти до конца. Кто просил? Мне неведомо. Не докладывали, знаешь ли. А просьба поступила от заместителя начальника ГУВД. Вот оно как, значит. Как оказывается, высоко летает майор Таганцев, сам того не зная. Во рту было горько и так противно, словно он накануне сутки пил. Что ж, отходняк бывает не только от водки, но и от иллюзий. Разрешите идти, товарищ генерал. Костьев встал и даже каблуками щёлкнул. Напускная бравада всегда была у него признаком отчаяния. В рамках открытой проверки готов ответить на все вопросы в любое время. Иди. Начальник вздохнул и снова растёр затылок. Вот зачем все эти неприятности на мою голову? На этот риторический вопрос у Таганцева ответа не было. Вернувшись в свой кабинет, он запер дверь изнутри, не обращая внимания на что-то испуганно говорящую секретаршу. Рванул в ворот фирменной рубашки, как будто она его душила. Усевшись за стол, он залез в интернет и в течение 15 минут нашёл всё, что хотел. Руководитель кадровой службы городского УВД закончил юридический факультет МГУ в один год с Виталием Мироновым. Ещё немного порывшись в интернете, всё-таки Костя Таганцев был хорошим оперем. Он узнал, что они даже учились в одной группе. Что ж. Теперь он окончательно понял, под чьей протекцией вдруг рванула в невиданную высь таганцевская карьера. Он закрыл поисковик и набрал телефонный номер Миронов ответил сразу, как будто ждал, что Костя ему позвонит. Привет, отрывисто бросил он. Тебя Лена послала? Нет. Может, ты и забыл, но я способен принимать самостоятельные решения. Голос Кости звенел от злости. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я готов тебе сказать всё, что угодно, если ты мне поможешь помириться с Леной. Она не отвечает на мои звонки и написала, что собирается вернуть квартиру. А тебя это удивляет? А тебя нет. Нет, потому что я, в отличие от тебя, хорошо знаю Лену. А ты так ничего в ней и не понял. И ты совершенно зря надеешься на то, что тебе удастся её уговорить простить тебя. Судия Кузнецова никогда не прощает людям подлости. Подлости? О чём ты говоришь? Она разорвала отношения с Говоровым, потому что он для палок клепал нужные отчёты проверок мелких бизнесменов, владеющих общепитом. Он это делал не ради денег, понимаешь? Просто выслужиться хотел. Неужели ты думаешь, что она простит тебе, что ты подарил ей квартиру, чтобы мы с Наткой заинтересовались вариантом в этом же доме и стали лёгкой добычей занодина? Ха, тебя она за то же самое простит? Виталий засмеялся таким натужным смехом, что даже зубы заскрежетали. Это же ты фактически взял взятку за то, чтобы закрыть дело. Честный, неподкупный таганцев, готовый на собственной свадьбе, по просьбе сестры своей жены попытаться незаконно задержать человека. Ты помнишь обстоятельства, при которых мы с тобой познакомились? Ты тогда совершал законные действия, а майор Тогда я считал, что задерживаю преступника, ответил Костя. Ты искренне не ведёшь разницы или придуриваешься, понимая, что облажался. Я не знаю, простит меня Лена или нет. Мы от этого не перестанем быть семьёй. Но ты её больше не получишь. Понял? Хочешь, штанов выпрыгивай. За своими штанами следи. Или ты не только на младшей сестре женился, но и на старшую виды имеешь? По-семейному так сказать. Ты подлец. Неужели я это от святого слышу? Замначальника ГУВД, отвечающий за кадры, твой однокурсник. И именно он звонил моему непосредственному начальнику с просьбой взять меня на должность заместителя руководителя управления. Это ты сделал так? чтобы меня неожиданно повысили. Я, конечно, мог бы и раньше догадаться. Что ж, теперь буду отвечать за то, что такой тупой. Ну я отвечу, ты не переживай. Костя Миронов сбавил тон, видимо, поняв, что злобным противостоянием они ничего не добьются. В твоём назначении нет ничего стрёмного и постыдного. Ты заслуживаешь места, на котором работаешь. потому что ты молодец, трудяга, и очень хороший опер. Да. Я тебе немного помог. Подтолкнул в нужном направлении, так сказать. И что в этом такого? И с чего такая забота? Или семейная? Не поверишь, но в том числе и семейная. Я собираюсь жениться на Лене. Хочу, чтобы она родила мне ребёнка. А ты муж её сестры, младшей и любимой. И уж если так получилось, что проблемы самой сестры уже однажды стали моими, то почему бы мне и не помочь тебе? Гладка. Да только не верится. Ты деловой человек, Виталий. Ты ничего не делаешь просто так. В тот первый день нашего знакомства я действительно на реальном примере увидел, что неплохо иметь карманного мента. Я не олигарх. Я просто довольно успешный бизнесмен с оборотом чуть выше среднего. У меня нет знакомого генерала, который мог бы решать нужные мне вопросы, но зато в моих силах сделать генералом своего знакомого капитана при наличии связи, разумеется. Да, у меня есть приятель в кадровой службе, который проследил, чтобы тебе дали в неочередного майора, а потом перевели с повышением в другое управление. То, что это оказался именно Северо-Восток, простое совпадение. Занодин обратился ко мне, когда решение о твоём назначении было уже подписано, и я просто решил воспользоваться этим, чтобы проверить тебя в деле. Через год ты получишь подполковника, затем полковника, потому что твоя должность это предусматривает. А следующая карьерная ступенька начальник управления, то есть генерал. Думаю, лет за 6-8 этого вполне реально добиться. Я не собираюсь ничего добиваться, устало сказал Таганцев. При твоём протекторате уж точно. Если проверка, которую начали в отношении меня, не приведёт к увольнению из органов, то я сам попрошу перевести меня на старое место службы. Какая проверка? Та, о которой говорил Говоров? Я думал, что этот прохвост только пугает. Скотина настроил Лену против меня. И что? Проверку действительно назначили? Да, назначили. И я её заслужил. Так что результат приму с достоинством, хотя ты и попытался меня его лишить. Я что-нибудь придумаю. Виталий, ты меня вообще слышишь? Гость снова взревел раненным буйволом. За дверью ойкнула и что-то уронила секретарша. Не надо ничего придумывать. Ты уже всё, что мог, придумал. В результате никому от этого не хорошо, тебе в первую очередь, потому что Лена точно не выйдет за тебя замуж. Уж ты мне поверь. Азанозин твой, негодяй и мерзавец. Хотя предъявить ему В рамках уголовного кодекса действительно нечего. А я тебе что говорил? Он ни в чём не виноват. Кроме того, что не человек, а бездушный автомат по деланью денег. И люди для него расходный материал не больше. Подозреваю, что так же, как и для тебя. Миронов вздохнул. Костя, Давай не будем переходить на классические обвинения любого бизнесмена в бездушии. Это штамп, и ты сам прекрасно это понимаешь. Про вас, ментов, штампа в не меньше. И мерится ими, я считаю, контур продуктивным. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы ставить цель и идти к её достижению кратчайшим путём. При этом заметь, совершенно законным А мораль и высокую нравственность на хлеб не намажешь и людям в качестве зарплаты не выплатишь. Ты лучше скажи, что мне с Леной делать? Я не хочу её терять, тем более из-за такой глупости. Виталий, пока ты не поймёшь, что это не глупость, у тебя ничего не выйдет. Да и потом, я не уверен. Но сейчас вообще без шансов. Ты считаешь ничего не стоящей ерундой то, что для Лены Кузнецовой является краеугольным камнем, основой её существования. И эту мировоззренческую пропасть невозможно преодолеть. То, что нельзя перепрыгнуть, можно обойти или перелететь на тарзанке, на вертолёте, на самолёте, но путь есть, и я его обязательно найду. Удачи. проговорил Таганцев и повесил трубку. Настроение у него было мерзопакостное. Все достижения последнего времени оказались мыльным пузырём, и, кажется, и в плане работы, и в плане квартиры нужно было начинать всё заново. Да, он вдруг понял, что жить в квартире, являющейся по сути взяткой, он не сможет. потому что она постоянно будет ему напоминать о той непозволительной слабости, которую он дал. Что ж. Наверное, надо поговорить с Наткой и снова затевать коней тель с переездом. Одну квартиру продавать, другую покупать. И что-то решать, если денег не хватит. Например, брать ипотеку. Хотя если с работы погонят, то выплачивать её они не смогут. Что ж, Значит, придумывается что-то ещё. Главное, что у него осталось то, без чего Костя не мыслил в своей жизни: жена и дети. Они живы, здоровы и вместе, а остальное не беда, а так, временные трудности. Придя к такому выводу, майор Таганцев отпер дверь своего кабинета Вернулся за рабочий стол и погрузился в повседневную работу, которая не было никакого дела до душевного состояния майора. В данный момент его подчинённые расследовали уголовное дело в отношении тридцатидевятилетнего мужчины, которому следственным комитетом было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, Ж части второй статьи 105 УК РФ. Убийство двух лиц, совершённое группой лиц. Месяц назад в квартире жилого дома, расположенного по Ярославскому шоссе, были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Обстоятельства их гибели, а также картина места преступления один в один совпадали с похожим двойным убийством, совершённым ровно 20 лет назад. Сотрудникам уголовного розыска ОВД по Северо-Восточному автономному округу ГУ МВД России по городу Москве, находящимся в Костином непосредственном подчинении, пришлось поднять все материалы давнего дела, детально их проанализировать с учётом применения современных криминалистических методов и баз данных, а также провести кучу дополнительных осмотров и судебных экспертиз. Подозреваемый Выявленный в ходе следствия дал подробные показания и по поводу убийства, совершённого 20 лет назад, и по поводу аналогичного свежего. Его причастность к совершённому преступлению подтвердили заключения дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз и психофизиологического исследования с применением полиграфа. Следствие установило, что оба убийства преступник совершил из корысти. пытаясь завладеть деньгами и ценным имуществом своих жертв. В настоящее время он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, и в ближайшее время следствие намеревалось ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Костяны подчинённые вместе со следователями сейчас закрепляли доказательную базу чтобы ни один ушлый адвокат не смог развалить её в суде. И задачей майора Таганцева было ещё раз всё проверить до того, как он поставит свою подпись под документом. Этим он и намеревался заняться. Личные дела нужно было отложить на потом. Впрочем, сделать это у него не получилось, потому что спустя полчаса в панике позвонила Натка. Она так задыхалась от слёз, что Таганцев даже не сразу смог разобрать, что именно она говорит. А когда понял, то моментально ужаснулся. Дети пропали. "Наташа, спокойно", потребовал он. "Если я ничего не пойму, лучше не станет. Успокойся и объясни, что именно произошло". Сквозь всхлипы Наташа всё-таки смогла рассказать о случившемся. После утреннего завтрака Сенька собрался в бассейн. Располагался он тут же в комплексе и уже хорошо был мальчиком освоен, так что Надка отпускала сына туда совершенно спокойно. Уже несколько раз с Сеньей ходила плавать и соседская ларочка, внучка Варвары Ивановны Карпенко. И если первые два визита Варвара Ивановна сопровождала детей, чтобы убедиться, что отпускать их безопасно. то 2 дня назад и сегодня они ходили туда одни. В частном бассейне, расположенном в комплексе Мой район, постоянно находились дежурный тренер и два спасателя, поэтому наблюдать за детьми нужды не было. Отправив сына Натка со спокойной душой, пошла в детский сад, куда маленькая Настя каждый день ходила всё более неохотно. Если её отводила сама Натка, то девочка ещё как-то крепилась и не плакала. хотя её взгляд выражал такое страдание, что у матери сердце кровью обливалось. А уж если отвезти ребёнка утром поручалась Сене, то Настя устраивала такое шоу с рыданиями, что мало не казалось никому, и вот уже несколько дней брат наотрез отказывался водить сестру в садик. «Вы уж как-нибудь сами», — в ультимативной форме заявил он, — «я вам не железный». Понимая, что проблема действительно существует и не рассосётся сама собой, Надка решила переговорить с директрисой. Та в присущей ей деловой манере назначила время встречи, и вот на неё Надка и пошла, пока сын плескался с Ларой в бассейне. Встреча Натке не понравилась, как и тон, которым директриса вела беседу. Пусть и не напрямую, но ей дали понять, что им оказали большое одолжение. приняв ребёнка в привилегированное заведение, да ещё и в начале лета, не заставляя ждать сентября. Кроме того, дед Домовскийе прошлое Насти, которое Надка не стала скрывать, понимая, что к её дочери нужно относиться с особым тактом и терпением, оказалось в глазах директрисы оттечающим фактором. Она автоматически стала считать, что ребёнок неблагополучный, имеет плохую генетику, и способен на девиантное поведение. А потому к Насте относились с повышенной строгостью и настороженностью, чтобы в любой момент быть готовыми отклонения в поведении пресечь. «Но Настя — совершенно беспроблемный ребёнок, ласковый и послушный», — удивилась Надка. «Просто ей нужны заботы и внимание, и она болезненно реагирует на попытки поставить её в ряд других в группе». Она трепетно относится к личным игрушкам, именно потому, что у неё слишком долго всё было общее. В нашем старом садике к этому относились с пониманием, и девочка быстро привыкла и к воспитателю, и к другим детям, а тут никак не может. Воспитатель не может подходить к каждому ребёнку с индивидуальной меркой, отчеканила заведующая. Мы работаем по образовательным стандартам, И если ваша девочка травмирована предыдущим жизненным опытом, то ей нужны занятия с психологом и коррекционные группы. А у нас тут дети из приличных семей, которые не должны страдать от того, что у дедовмовской девочки нарушена психика. Моя дочь совершенно нормальна. А чеканила надка, понимая, что начинает заводиться. Если ребёнку плохо в детском саду от того, что его считают ненормальным, то это вопрос к профессионализму педагогов. И я готова его поставить, потому что попрекать малышку детдомовским прошлым это уже ни в какие ворота не лезет. Вы можете сколько хотите ставить вопросы перед кем угодно. Холодно сообщила директриса. Мы же оставим за собой право вывести проблемного ребёнка из учреждения. И думаю, что остальные родители нас поддержат, когда мы проведём этот вопрос через ТСЖ. Натка перевела взгляд на табличку, стоящую на рабочем столе директрисы. Клюшкина Ольга Степановна. Было написано на ней. Интересно. Кому из братьев Акробатов она приходится женой? Я понимаю, что при проведении через этот ТСЖ будет поддёржен любой вопрос, поставленный вами, сказала Натка, сделав упор на слове это. Но думаю, что это тоже вопрос времени. Всего доброго. До свидания. Помещение детского сада она покинула, кипя от негодования и при этом размышляя, что делать с Настей. Понятно, что оттуда её нужно выводить, и чем быстрее, тем лучше. Конечно, в двух кварталах от их жилого комплекса есть детский сад. Самый обычный, не частный, а государственный. Водить, конечно, не так удобно, как сейчас, но комфорт ребёнка важнее. Вот только сразу после переезда в этот детский сад Надка уже обращалась, и там сказали, что готовы рассмотреть её заявление не раньше августа. когда начнётся формирование новых групп. И что делать 2 1/2 месяца? Выход только один. Падать в ноги сезовым, чтобы отвезти Настюшу в деревню на всё лето. Татьяна Ивановна и сама предлагала такой вариант. Да вот Натка не считала, что для Настеньки расставаться с родителями хорошо и правильно. Сезовых она, конечно, знает, но всё равно для ребёнка это стресс. Вернувшись домой в раздумьях, Натка не сразу обратила внимание на то, что с начала сеанса в бассейне прошло уже достаточно много времени. По логике, Сеня давно должен был вернуться. Поначалу она не сильно встревожилась. Погода на улице стояла чудесная. Сенька с Ларочкой крепко подружились, а потом могли как остаться гулять во дворе, так и уйти в гости к Карпенко. Правда, Сенька в таких случаях всегда звонил, чтобы предупредить. Но, наверное, заигрался и забыл. Спустя 5 минут после того, как Надка пришла к этому спасительному выводу, ей позвонила встревоженная Варвара Ивановна. Наташенька, Лариса у вас? спросила она. Надку как холодным душем обдало. Нет. Я думала, они к вам после бассейна пошли. Да в том-то и дело, что нет. Голос Варвары Ивановны упал чуть ли не до шёпота. Господи, я уж все глаза в окно проглядела. Минут 30, как время плавания вышло, а их всё нет и нет. Может, заболтались, предположила Натка, у которой сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Вы не волнуйтесь, Варвара Ивановна. Если бы что-то случилось, нам бы уже позвонили. Я оставляла в бассейне свой телефон, но я сейчас же спущусь туда и их найду. Я с тобой пойду. Нет-нет, Сидите дома, чтобы с Ларочкой не разменинуться. Я вам сразу позвоню. Выскочив из подъезда, Надка побежала к входу в бассейн. Там уже начала занятие следующая группа. Однако по причине разгара рабочего дня народу было немного: трое школьников лет 12 и две пенсионерки в ярких плавательных шапочках. Дежурного тренера звали Григорий. Надка познакомилась с ним во время первого посещения. и была уверена, что на него можно положиться. Сейчас он шёл вдоль бортика и отдавал ободряющие команды одному из плывущих по первой дорожке мальчишек. "Гриша", окликнула его Натка. "Сеня был сегодня с ещё одной девочкой Ларой". "Наталья Сергеевна, вы куда в уличной одежде и обуви?" укоризненно сказал он и тут же, увидев её обеспокоенность, сменил тон. "Нет, «Не было сегодня Арсения. И девочки не было. Как не было?» У Надки сел голос, и внезапно кончились силы. Она рухнула на стоящую у стены скамейку, на которой лежали надувные жилеты и яркие пенопластовые коврики, помогающие держаться на воде тем, кто не умеет плавать. Он к девяти часам на плавание ушёл. Они вдвоём должны были в десять освободиться, А сейчас уже без четверти 11, а их всё нет. Гриша подошёл ближе, сел рядом. Не было Наталья Сергеевна. Не приходили они, точно. Куда могли подеваться с закрытой территории два подростка между 9 и 11 часами утра ясным летним днём? Этот вопрос бился у Натки в голове, полностью отключая способность думать. Она вдруг обнаружила, что Гриша, оказывается, что-то ей говорит. Прости, что я говорю, что они вполне могли передумать и отправиться, скажем, в кафе замороженным. Это же дети. Не предупредив. Наталья Сергеевна, лето, день-динской на дворе. Им даже в голову не пришло предупреждать. Какая разница, куда именно они пошли, если вы их отпустили? Они понятия не имеют, что вы беспокоитесь. У вас сын что, никогда не пропадал на какое-то время? Надка тут же вспомнила Сенькину эскападу, когда он спрятался у сизовых, желая заставить её волноваться. Ревновал из-за того, что они решили удочерить Настю, вот и отреагировал. Глупо, по-детски. Но во второй раз сын не мог так поступить, потому что видел, как она тогда испугалась. Да и Костя ему тогда по-мужски объяснил, И причины снова так поступать в настоящий момент не было, ни одной. Не из-за Настиных же истерик, связанных с нежеланием идти в сад, Арсений решил нарушить данное косте слово. Костя, надо звонить мужу. Дрожащими руками она достала телефон и набрала номер Таганцева. Тот, выслушав внимательно её сбивчивые объяснения, снова велел взять тебя в руки. Этот Гриша прав. Ты в кафе была? в том, которое в нашем же комплексе. Нет, растеряна сказала Натка. Я сразу бросилась тебе звонить. Это правильно, одобрил её поведение Таганцев, сходив в кафе и в клуб с игровыми автоматами. Знаешь, самый крайний вход. Сенька как-то у меня туда просился, и я пообещал, что в выходной его туда свожу. Только все выходные. как в угаре прошли. В голосе мужа звучала такая бескрайняя усталость, что Надка на мгновение отвлеклась от снидающего её беспокойства. Косте тяжело, и с ним явно что-то происходит. Она же видит, что он в последнее время сам не свой. Что она за жена, если не поддерживает мужа? И дети у неё несчастны. Настю в садике обижают. А Сеня опять из дома сбежал». Слёзы навернулись наткина глаза. Я сейчас схожу, сказала она дрожащим голосом, отметив, что в ухе начал биться звонок на параллельной линии. Варвара Ивановна, тоже сходит с ума от беспокойства. Но ты приезжай, пожалуйста, Костя, потому что я думаю, что наших детей украли, и даже знаю кто. Кто? ошалело спросил Костя. Миронов? Миронов? «Господи, Виталий-то тут при чём?» Да, Надка точно была не в курсе, что её старшая сестра рассталась со своим исключительно положительным возлюбленным, который спит и видит, как вернуть её обратно. Интересно, мог бы он украсть двух детей для того, чтобы склонить Лену к благосклонности? Мысль была такой дикой, что Таганцев даже головой замотал. «А кто?» Клюшкины, мрачно сказала Натка. Они хотят вынудить нас перестать копать под правление ТСЖ. Мы же с Варварой Ивановной главные активисты. Вот именно наших детей и похитили. Спрут какой-то, сицилианская мафия в сердцах бросил таганцев. Мне кажется, что всё гораздо проще. Кстати, а ты ему звонила? Кому? Сеньке? «Костя. Он пошёл в бассейн, а туда он никогда не берёт телефон. Я же не совсем больная. Разумеется, я бы позвонила, если бы это имело смысл. Ладно, не кипятись. Иди в кафе и клуб. Я сейчас приеду. Ты должен припереть к стене этих клюшкиных. Опуститься до киднеппинга – это уже перебор. Наташа, прекрати!» Рявкнул Костя, понимая, что теряет терпение. «Костя. Клюшкины имели отношение к занозину, а всё, связанное с этим господином, сейчас вызывало у Таганцева стойкую изжогу. Надка вышла из бассейна и столкнулась с Варварой Ивановной. Лицо старушки было белее снега. "Что же ты не звонишь?" набросилась она на Надку. "Я чуть с ума не сошла в одиночестве, и дочери звонить боюсь. Она же не переживёт, если с Ларочкой что-то случится". Узнала что-то Не приходили они в бассейн. Мрачно увела соседку в курс дела Натка. Надо проверить кафе и игровой клуб. А за это время приедет мой муж и поговорит с Клюшкиными. Вы не пугайтесь, Варвара Ивановна, но я думаю, что это братья похитили Сеню и Лару, чтобы заставить нас отказаться от претензий к правлению. Старушка с сомнением посмотрела на неё, словно надко на её глазах внезапно тронулось умом. Чушь какая, пробормотала она. Ладно, пошли в кафе. Вдвоём они почти бегом направились к входу в аджико. Однако и там маленьких потеряшек не обнаружили. По словам официантов, сегодня они сюда не заглядывали. Игровой клуб и вовсе оказался заперт, потому что работал с полудня. Господи, и где же нам их искать? простонала Варвара Ивановна. Они вернулись к входу в бассейн, после чего одновременно произошли сразу два события. Из двери, ведущей в помещение ТСЖ, вышел старший Клюшкин Аркадий, и во двор въехала машина Таганцева. Краем глаза видя машину мужа и понимая, что подкрепление близко, Надка со всей силы вцепилась к Клюшкину в волосы. «Верни детей, скотина! Тебя даже посадить не успеют, потому что я тебя убью!» Не ожидавший нападения Аркадий, нечленораздельно хрюкнул и присел, испытывая, судя по всему, довольно сильную боль. «Наташа, Наташа, успокойся, что ты делаешь?» Таганцев бежал к жене со всех ног, подскочил, стал отдирать её руки от клюшкинской шевелюры. У того искры сыпались из глаз. Присев, он крутился волчком, жалобно завывая от боли. «Пусти меня! Какие дети! Ненормальные!» «Сеня и Лара! Вы с братом их похитили!» Продолжала кричать Надка. Отпускать жертву она явно не собиралась. От будки бежали два охранника. Костя двинулся им на перерез. Выхватил из кармана удостоверение. Всем стоять, майор Таганцев. Я сам разберусь. В этот момент калитка в металлических воротах, ведущих на территорию комплекса, открылась, и в ней появились мальчик и девочка, Сеня и Лара, мирно беседующие о чём-то своём. При виде живописной картины, состоящей из вояющего от боли Аркадия Клюшкина, неистовствующей Натки, растерянных охранников Таганцева с удостоверением и стоящей столбом Варвары Ивановны, они сначала остановились, а потом со всех ног бросились к ним. «Мама! Бабушка!» «Арсений!» — это строго вскричал Таганцев. «Ларочка!» — со слезами кинулась к невредимой внучке Варвара Ивановна. «Да отпустите вы меня!» — в который раз взвыл Клюшкин. Надка, наконец, разжала руки и чувствую на ладони прилипший клок вырванных волос. Так значит, вы их не похищали? Разумеется, нет. Клюшкин распрямился и схватился за свою многострадальную голову. Лицо его жалобно сморщилось. Как вам вообще подобная чушь могла в голову прийти? Арсений, где вы были? Голос Таганцева не предвещал проказникам ничего хорошего. Сенька опасливо посмотрел на него. В кафе Мороженое в соседнем квартале Лара сказала, что они с подругами иногда туда заходят после школы. Вот мы и решили сходить. Но вы же отправились в бассейн, завопила Натка. Теперь Сеня сделал шаг в сторону от неё, видимо, прикидывая что Таганцев менее опасен, чем перепуганная мать. Лара сказала, что не хочет сегодня плавать, зато хочет мороженого, и я решил, что должен сделать так, как желает моя дама, пояснил Сенька. Какая вам разница, плаваем мы или мороженое едим? Никакой, если бы вы нас предупредили, снова завопила Натка. Мы не могли предупредить, У нас телефонов с собой нет, покаянно сказал Сеня, осознав, что их поступок привёл совсем не к тем последствиям, которых они ожидали. Мы думали, что успеем вернуться к нужному времени, но задержались, потому что там собака была смешная, чиночек совсем, и её хозяин разрешил нам с ней немного поиграть. Немного. Уже больше часа прошло с того момента, Как вы должны были вернуться? Вы вообще понимали, что мы можем волноваться? Вы вообще думаете о ком-нибудь кроме себя? Ладно, я. А если бы Варваре Ивановне плохо стало, и Костю я с работы сдёрнула. Ему больше делать нечего, как тебя постоянно искать. Арсений, мы же договаривались, кажется, что ты так больше поступать не будешь. Мам, ну мы не специально. Нижняя губа Сеньке начала подозрительно кривиться. Мальчишка еле-еле сдерживал слёзы, но всё-таки крепился, не желая выглядеть слабоком в глазах своей маленькой подружки. Мы виноваты, конечно, точнее я виноват, потому что я старший, и я мужчина. Мы время не рассчитали. Мама, Варвара Ивановна, простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. Бап. Просительно протянула Лара. Карпенко махнула рукой и обняла внучку, поцеловала в макушку. Ладно, чего с вас взять? Но мы действительно ужасно перепугались, что с вами что-то случилось. Лара, пообещай, что больше никогда никуда не уйдёшь без спроса, даже на 10 минут. «Обещаю. Тогда пошли домой. Я там газ под супом не выключила. Не хватало ещё пожар устроить. И мы пошли». Надка подтолкнула сына в спину, но тут же, не выдержав, схлипнула и прижала его к себе. «Ужас! Как ты меня напугал!» «Минуточку!» — провозгласил Клюшкин. «А со мной как же?» Это статья, между прочим. Это ненормальное при свидетелях на меня напало, нанеся телесные повреждения, из личной неприязни. А ещё до этого жене моей угрожало в детском саду. С этим что будем делать?» «Значит, заведующая частным детсадом была женой именно Аркадию». «Ладно, мужик», — начал Таганцев примирительно. «Ты что, сам не отец, что ли?» Видишь, бабы перенервничали из-за того, что шмокодявки пропали в неизвестном направлении. Я за свою жену у тебя прощение прошу. А волосы снова вырастут, ни зубы. Если же хочешь заявление накатать, то можешь, конечно. Только как юрист предупреждаю, что умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью ты не докажешь. Действовала она в состоянии аффекта. Так что дело не выгорит. Или тебе денег надо? Да провалитесь вы. Клюшкин сплюнул себе под ноги. Желательно оба переехали уже в наш дом, на нашу же голову. Не нужны мне ваши деньги, не нужны. Чего с вас взять-то, с нищих бродов? Что ж, о том, что Костя был тем самым человеком, который закрыл уголовное дело против Занозина, Поченённый последнего Клюшкин не знал. Ладно, так и запишем. Ещё раз, прости, мужик. Миролюбиво продолжил Таганцев, сдерживаясь. Всё, расходимся. Представление окончено. Да пошёл ты. Снова поднявшись по ступенькам крыльца, Аркадий скрылся в офисе и с грохотом захлопнул за собой дверь.